Глава двенадцатая. Подслушанный разговор. Мафия сидела в тесной коморке и чистила какие-то изогнутые железки белой пастой, которая ничем не пахла. А вот от ржавой бочки, стоявшей в углу, нестерпимо воняла. В ней плескалась жидкость, в которой лежали тонкие странные веточки. Перед тем, как убрать ржавчину, Маффи из любопытства решила изучить, что там в круглой бочке. Она немало удивилась. Зачем бросать в грязную воду связки из трех-пяти длинных прутьев? Какой в этом смысл? Не найдя ответа, Маффи взяла тряпочку и принялась выполнять задание. Лапы ее работали, а в голове роились разные мысли. Сейчас у нее урок домоводства? Но ей никто не объяснил, зачем нужно доводить странные железяки до блеска. А один обед в день — это очень мало. Ладно бы на столе был вкусный борщ, такой, как варит муля. В нем мало бульона, зато так много овощей, что поварежка стоит. И одним супчиком мама никогда не ограничивается. На второе подают картофельную запеканку с грибами и луком, затем чай с кексами. После обеда мули не то что ужинать, завтракать на следующий день не хочется. Жидкое же невкусное пойло в столовой гимназии, каша, которая никак не похожа на замечательную гречку, овсянку, рис, пшено, не оставила ни малейшего чувства сытости мафи вздохнула. Давненько она не ощущала холодной руки голода, которая стискивает желудок. Надо выпить воды. Тогда станет легче. Но где найти кран? Собачка отложила работу, вышла в коридор и растерялась. Куда идти? В мастерскую ее длинными запутанными коридорами привела Люка. Она же приказала быстро и хорошо работать, ни в коем случае не покидать помещение. Мафи сразу сообразила, с женой профессора лучше не спорить, поэтому молча шла за пуделихой. Но приказ Люки показался ей глупым — никуда не выходить, а если пить захочется. Мафи начала озираться. Она стояла в конце длинной галереи, в стенах которой не было ни одной двери. Скорее всего, она изучает домоводство в пристройке к дому. А сейчас находится в галерее, которая соединяет мрачную избу с мастерской. Почему в голову мафии пришло, что она чистит железяки в пристройке? У бывшей беспризорницы нюх был развит во много раз лучше, чем у сестер. Когда Люка повела новую воспитанницу к месту занятий, то сначала открыла дверь в небольшой предбанник. По лапкам мафии пробежал холодок, она почувствовала свежий воздух. Потом увидела, что на полу очередного коридора, по которому они шли, лежит не паркет, а плитка, и подумала. Скорее всего, она сейчас увидит гараж, в который можно попасть из главного здания покрытой галереи. И где тут воду искать?» Мафия почесала лапой затылок. «Хорошо, конечно, иметь самый чуткий нос в семье. Всегда первый унюхаешь, что муля испекла кексы, и раньше остальных прибежишь на кухню и получишь вкуснятину. Но плохо быть несообразительной. Одна надежда на бульдога именалия, который научит ее разным полезным вещам. Хорошо бы за уроками домоводства последовали занятия по прибавлению ума. В самый разгар размышлений до носа мафии долетел аромат пирога. Новая ученица гимназии замерла, вычисляя, что это благоухает: яблоки, корица, сдобное тесто, варенье из ежемалинки, шоколадные конфеты. О, «Где-то неподалеку пьют чай». Забыв обо всем на свете, мафия поспешила в ту сторону, откуда веяло чудесными, такими родными запахами. Пройдя через несколько коридоров и поднявшись по лестнице, мафия остановилась около белой двери, украшенной позолотой. Аромат шарлотки стал таким плотным, что его, казалось, можно резать ножом. Собака замерла и начала жадно дышать. Проведя детство на улице, часто стоя у дверей магазина, в ожидании человека, который не пожалеет для нее кусок хлеба, Мафи очень хорошо знает, если нет еды, можно насытиться запахом. Нюхай продукты, представляй, что ешь их, и голод прекратит бить в желудке чечетку. Если еще водички попить, то все будет прекрасно. И рано или поздно попадется тот, кто погладит никому ненужную собачку по голове и угостит ее чем-нибудь. Надо лишь подождать, не скулить, не плакать, не хватать прохожих за брюки, просто молча на них смотреть. Нужно терпеть голод вежливо. Вот тогда кто-нибудь да расщедрится на кусок хлебушка. Но шарлотка пахла так нестерпимо, что у мафии закружилась голова. Поэтому она поступила невоспитанно. Осторожно приоткрыла дверь и заглянула в щелку. Перед ее глазами появилась богато убранная комната, шкафы с золотыми завитушками, парчевые занавески, толстый ковер, диван, кресло с подушками и круглый стол, на котором стояли блюда с пирогом, коробка с конфетами, чашки. За столом сидели Люка и незнакомый большой пес неизвестной породы. — Сколько у вас сейчас учеников? — спросил он. — Вообще или сегодня в гимназии? — уточнила Пуделиха. — Мы отпустили часть детей на каникулы. — Общее количество, — уточнил пес. «Двести щенят», — ответила Люка. «Солидное количество», — восхитился собеседник. «Похоже, эта гимназия самая популярная. В других и тридцати школьников нет». Пуделиха взяла лопатку, положила на тарелку кусок пирога и поставила перед гостем. «Господин Гектор, к нам едут из разных уголков прекрасной долины» а мы, к сожалению, не можем вместить всех желающих. Поэтому нуждаемся в помощи на строительство нового учебного здания и общежития». 200 учеников!» — протянул Гектор. «Вы должны хорошо зарабатывать. Почему деньги просите?» Люка подперла подбородок лапкой. «Попробуйте пирог. Посмотрите на прекрасные конфеты, на чай со сливками, на пышный белый хлеб с маслом и сыром, а вот ветчинка. То, что вы видите, — это полдник, который через некоторое время получат детки. Мафи чуть не завизжала от радости. Вот здорово! Столько вкусного! А жена Эминалия продолжала. И очень красивая, удобная форма. Платье с фартуком для девочек, костюмы для мальчиков, обувь. Все выдается бесплатно. Плюс учебники, тетради, карандаши, ручки. Они тоже за счет школы. Маффи почесала живот. Еда в комнате, похоже, замечательная. А вот наряд сшит из жесткой ткани. Она кусается а туфли будто из дерева. Говоря о красивой и удобной форме, Люка ошиблась. — И все это за 10 золотых монеток в год, — договорила Пуделиха. «Невероятно — Невероятно! — ахнул Гектор. — Как вам удается не разориться? — Мой муж, бульдог именалей. «Профессор, академик, постоянно публикуют учебники. Даже в мире людей он популярен. Правда, там издается не под своим именем», — объяснила Люка. «Все гонорары супруг вкладывает в школу. Поэтому ученики как сыр в масле катаются. Мы хотим, чтобы каждый щенок, котенок, бельчонок, зайчонок мог получить хорошее образование. Это смысл нашей с мужем жизни». «О себе не думаем. Спим на соломе. Едим, что попадется. Комната, в которой мы сидим, общая, игровая. В ней дети отдыхают, читают любимые книги. Вот сегодня, например, на обед подали омлет с овощами, блинчики с мясом, сладкую кашу, какао, к нему булочки с корицей». Сейчас ребята, которых родители не могли на каникулы забрать, ушли на урок домоводства. Мафи разинула пасть. Омлет? Блинчики? Сладкая каша? Да Люка нагло врет. Хотя каша была, но в нее не добавили ни сахара, ни варенья. А булочками с корицей в неуютной столовой даже не пахло. Уж будьте уверены, мафия всегда учует сдобу. А Люка продолжала исполнять свою партию. Спаленки у деток наилучшие. Одеяло пуховые, подушки мягкие, при каждой своя ванная. Наши с именалием комнатушки крохотные, ковров в них нет. Хотите посмотреть? Лично во всем убедиться. Понять, что я говорю чистую правду. «Что вы, дорогая Люка?» — замахал лапами Гектор. «Неужели я обижу вас своим недоверием? Вы потрясающая собака! Конечно, я помогу построить новое здание». «Сколько вам золотых монет надо?» Люка опустила глаза. «Так неудобно быть в роли попрошайки. Но другого пути нет. Вот бумажка». На ней цифра. Она такая большая, что произнести страшно. Понимаю затраты. И для вас огромны. Мы же благодарны за любую помощь. Если вы откажете, мы не обидимся. На днях я говорила с котом Ричардом, владельцем сети кинотеатров. Его возмутила моя просьба. Он гневно выкрикнул. Не всех учить надо, а только тех, у кого родители зарабатывают. Набрали нищих, а причем тут я ничего не дам. И ушел. Я так переживала, что он разнервничался, виноватой себя сочла, испекла для Ричарда торт и отправила ему с извинениями. Гектор распушил усы. Ричи жаден до да безобразия, но я не такой. «Дам всю сумму. Деньги у меня с собой. Велю из повозки их принести». Люка схватилась лапками за грудь. «Сейчас в обморок от радости упаду. Пойдемте скорее в мой кабинет, я покажу вам макет нового здания». Мафи поняла, что они сейчас выйдут из комнаты, и опрометю кинулась по коридору назад.